что отравление в особняке Лессингов и выстрел на Пушкинской площади связаны между собой. И именно поэтому я сегодня, после турфирмы Magic Travel, поехал к сестре погибшей Насте Полевой, Варваре Филипповне. Варвара Филипповна, которой я явился не очень-то званым гостем, встретила меня сперва настороженно и холодно. Однако я нежданно для себя ее разговорил, а после вопроса по поводу того, каково, по ее мнению, была последняя воля покойной, она вдруг стала подозрительно разговорчивой. Варвара Филипповна заявила мне следующее: эти показания я теперь и записывал в карточку, посвященную Вовочку. В квартире гражданки Полевой я не вел никаких записей, чтобы не вспугнуть опрашиваемую. Первое, записал я. По утверждению Варвары Ф., сестры, отравленной Насти Полевой, ее завещание было составлено давно, года три назад. Оно было хорошо продумано и с тех пор не переменялось. «Это, конечно, тоже нуждалось в проверке», — подумал я, «однако приходилось признать, завещанию Насти Полевой в логике, разумности и отчетливости отказать было трудно». Согласно ему все, точнее почти все имущество Анастасии Полевой Наследовал же в конечном счете один единственный человек Ее восьмилетняя дочь По завещанию, все имущество А.Ф. Полевой Продолжал записывать я Подлежит по ее смерти немедленной продаже Это квартира в Москве, дом на Мальте, два автомобиля а также ее фирма Magic Travel Кои А.Ф. Полевая является единственной и безраздельной хозяйкой. Никаких средств на личных счетах, крупных сумм наличных денег, а также более или менее дорогостоящих драгоценностей у Насти, по заявлению ее сестры, не имелось. Согласно последней воле покойной, после того, как имущество будет реализовано, Средства, полученные от продажи, будут положены в банк на имя несовершеннолетней дочери госпожи Полевой. Я вспомнил, как деланно на невинно. Спросил сестру Насти, немолодую, усталую, простоватую, цыганистого вида женщину. А сколько ж там в сумме-то после продажи всего получится? Тысяч семьсот, — пожала на плечами или девятьсот долларов, конечно, кто знает. А кто же будет все это имущество продавать? Участливо воскликнул я. Не надули бы? Квартиру буду продавать я, машины мой муж, дом и фирму адвокат Насти. Сестра тогда внимательно посмотрела на меня, и я понял: У них спокойной Насти все было заранее, на всякий случай, время-то криминальное продумано. И Варвару Филипповну «На кривой козе не объедешь». «Средства, положенные на счет Настиной дочери, — продолжил писать я, — могут, согласно воле покойной, расходоваться только по одному назначению — на ее дочери обучение и проживание в частной швейцарской школе, где она сейчас и обучается, а затем в том университете, в котором она сама пожелает учиться». Кроме как на образование дочери, наследство может расходоваться только лишь на ее лечение. Будет такое, упаси Бог, то понадобится. По окончании университета, но не ранее, чем ей исполнится 21 год, дочь имеет право, наконец, получить наследство. Точнее, то, что от него останется. Нельзя было спорить. Более мудро в отношении своих денег и собственной дочери Настя Полевая поступить не могла. «А как же вы?» Простодушно помнится воскликнул я, когда Варвара Филипповна открыла мне тайное завещание Насти. «Вам-то что-нибудь достанется?» «Это молодой человек. Не ваше дело», — отрезала сестра и поджала тонкие губы, но потом что-то взвесила в уме и вдруг сказала. «Я буду получать из этой суммы по шесть тысяч долларов ежегодно, пока девочка жива-здорова». А если она вдруг, ну, я хотела сказать, ну, уже извините, но если дочка того, я выпутался, наконец, из скользких положений, и напрямик спросил, а если с дочкой что-нибудь случится? Молодой человек!» Укоризненно усмехнулась сестра покойной и погрозила мне узловатым пальцем. «Никогда не надо думать, молодой человек, что вы умнее всех, или хотя бы умнее вашего собеседника. Если с девочкой что-то, упаси бог, случится...»